Глава 83 На постаменте посреди зала появилась фигура человека. Пол было сложно определить, если смотреть под одним углом, это был мужчина, если под другим – женщина. Фигура была прозрачной, сквозь нее виднелась противоположная стена. Эвелин выдвинулась вперед, но ее мобилизатор двигался очень тяжело, в его суставы тоже попали пыль и песок с Марса. «Машины Земли забрали у меня бессмертие!» — почти закричала она. «Они открыто нарушают Венскую конвенцию, превращая бессмертных в говорящих с разумом!» «Я рассмотрел ваш иск, Эвелин», — тихо ответил супервайзер, — и удовлетворил его. «Но сейчас это уже бесполезно!» — взорвалась Эвелин. «Кордон разрушен! У вас нет никакой связи с Землей!» «Неправда!» — ответил супервайзер. «Кластер разрушил кордон, но канал квантовой связи существует, как и прежде!» Это подтверждало догадки Адама. Он тоже вышел вперед. «Есть ли возможность?» — начал говорить Адам и прервался, плохо понимая свои же слова. Но он сделал вторую попытку. «Ваше оружие. Имеется ли возможность активировать его?» полагая вы говорите о древней программе, сохраненной в ядре кластера». «Оружие!» — прохрипел Адам. Изображение перед глазами стало нечетким. На миг ему показалось, что он видит на пьедестале своего отца — Конрада, 412-летнего мужчину, который думает и не о своем сыне, а об экзамене в Геневе, по результатам которого он надеялся получить место в высокой сотне. Адам моргнул, и Конрад превратился в Ребеку, которая предала его, так как считала, что лжец Бартоломеус говорит правду. Бартоломеус, должно ли это имя о чем-то ему напомнить? Ребека исчезла, а на пьедестале вновь появился супервайзер. «Оружие!» — повторил Адам. Его мысли оставались нечеткими. «Инструменты борьбы против кластера». «Кластер больше не является нашим врагом, Адам». Сделав еще один шаг вперед, Эвелин посмотрела на пьедестал. «На земле одна из умных машин по имени Бартоломеус манипулирует сознанием Адама, желая его руками бороться против врага». «Именно это ему следует помнить. Они пришли сюда, чтобы обрести знание и истину». «Можете ли вы его обследовать?» — спросила Эвелин установить, как проводилась эта манипуляция». Фигура на пьедестале посмотрела на Адама. «Он находится в критическом состоянии. Его жизнь подходит к концу». «Но прежде, — прохрипел Адам, — прежде, чем я умру, правда, что сделал со мной лжец по имени Бартоломеус?» «Обследование может ухудшить ваше состояние и ускорить наступление смерти». «Правда и ложь!» — Адам задыхался в мобилизаторе. «Я хочу знать правду!» Супервайзер кивнул. «Пройдите в соседнюю комнату. Мои помощники проведут обследование».